ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Сегодня мы будем говорить про психологические аспекты каждого аркана. Аркана по стреле падения, аркана травмы, аркана дна и аркана выхода из травмы. Начнем с первого аркана. Это маг. Аркан травмы нам говорит обо всех минусовых аспектах аркана. То есть всегда, когда мы будем рассматривать аркан травмы, мы рассматриваем минус. Это ложь, сквернословие, вранье, критика, страх заявлять о себе, страх проявляться и так далее. Опять же, страх проявляться из позиции страха сказать то, что я думаю. В падении человек не может управлять своим голосом и не может говорить то, что он думает. Или наоборот, он не умеет держать под контролем свой язык. Он не умеет держать под контролем свои высказывания, не умеет в моменте контролировать, управлять своим желанием высказаться. Также такой человек может проявляться через сценарий не заявлять о себе, не говорить о том, что не нравится. Это проявление чувств, как я уже вам говорила на прошлых занятиях. Это те чувства, которые ребенок испытывал по отношению к маме, по отношению к тому, как она к нему проявлялась. Мы смотрим в аркане травмы те чувства, которые заблокировал человек в своем теле в раннем детстве. Это как триггерные точки, которые его в будущем будут тянуть на дно. Слова такого человека не приносят ему ничего хорошего, только разочарование. Почему? Потому что наша пятая чакра, как раз первый аркан с ней связан. Она непосредственно связана с общением посредством звука, вибрации. самовыражение и творчество. Общение – это процесс передачи и получения информации с помощью определенных символов. И вот как раз пятая чакра – это тот центр, который преобразует информацию в определенные символы. Например, записанные или произнесенные слова, музыкальные образы, песни, предзнаменования какие-то. Поэтому мы часто рассматриваем в первом аркане мотивационных ораторов или коучей, политиков и так далее. Общение благодаря своей символической природе нам необходимо для доступа к внутренним своим измерениям. И если человек в падении имеет первый аркан, то, соответственно, у него закрыт доступ к творчеству. Он будет жить из позиции «больше материальной. «Больше из позиции надо, я должен». И именно творческая структура будет для него под запретом. Так как у нас горловая чакра расположена в области горла, это понятно по названию, то часто по первому аркану у нас проходят болезни горла. Ангина, болезни щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит, все, что касается горла. Так как у нас щитовидная железа также отвечает за нашу пятую чакру, болезни щитовидной железы, тоже являются минусом данного аркана. Еще важный момент. Вообще чакры проходят по позвоночному столбу, то есть, можно сказать, со стороны спины, сзади, но они проецируются на переднюю часть поверхности тела. Соответственно, если проблемы с горлом возникают у человека или со щитовидной железой, то из задней проекции чакры тоже какие-то проблемы возникают. Это может быть шейный остеохондроз, Это могут быть какие-то проблемы, связанные с поступлением кислорода, со сжатием сосудов, такое тоже часто бывает. Кстати, у моего папы первый аркан, но он у него в ресурсе. Как раз ресурс дает поведение в травме. Через ресурс мы также падаем в стрелу падения и падаем на дно, если он не проработан. И если у мамы первый аркан проявлялся в минусе как аутоиммунный тиреоидит, то у папы он проявляется как жимы в шейном отделе и высокое давление. У него есть протрузия в шейном отделе. Неправильная работа сосудов поднимает давление. На тонком плане наша пятая чакра отвечает за стремление к действию, стремление сделать первый шаг, способность развиваться. Она отвечает за вербализацию мыслей. Если аджна – это наша шестая чакра – которая находится в области третьего глаза, дает нам способность к тому, чтобы создавать какие-то мысли, создавать какие-то намерения, то именно пятая чакра отвечает за реализацию этих намерений, за вербализацию, умение обмениваться энергиями с социумом, с незнакомыми людьми. За самореализацию в социуме тоже отвечает первый аркан. Первый аркан имеет способность убеждать, завоевывать авторитет, но все это в плюсе. Если он у вас в падении в минусе или на дне, то все эти качества, естественно, будут в минусе. У вас не будет способностей ни организаторских, ни лидерских, вы не сможете убеждать других людей. Вместо того, чтобы людей пробуждать, вы их будете убивать своими словами, неприятными чаще всего. У вас не будет возможности вести дипломатичные разговоры. Вы не будете тактичным человеком, потому что это все показатели плюсовые. Вы промолчать не сможете там, где надо бы промолчать. Это минусовый показатель. Также в минусе первый аркан нам будет давать манипуляции с помощью молчания или замалчивания своего мнения в любых отношениях, или замалчивания своих проблем – или молчание как манипуляцию для того чтобы вывести другого человека на чувство вины вот с такими людьми очень непросто выстраивать коммуникацию ведь невозможно понять вообще как они к тебе на самом деле относятся что они на самом деле думают потому что говорить о своих чувствах они не приучены не умеют Молчаны относятся к категории людей со слабой неразвитой вешуткой или опять же с арканом маг в падении Они либо боятся говорить правду и поэтому лгут, либо не считают нужным посвящать вообще других людей в свои внутренние переживания. Почему так происходит с точки зрения психологии? Скорее всего, в детстве такому ребенку не давали в достаточной мере выражать свое негодование. Говорили ему что-то вроде «Замолчи, хватит орать, сколько можно?» «Молчи, когда взрослые разговаривают, мужчины не плачут». То есть нельзя выражать себя, а самым доступным способом самовыражения в детстве являются эмоции. Ребенок через эмоции может достучаться до родителей и объяснить, что ему конкретно нужно. Поэтому плач в таком случае становится универсальным инструментом самовыражения, независимо от пола ребенка. У нас сегодня такой случай был с Авророй в ванной. Я ей говорю, нужно чистить зубы. Она говорит, «Я не хочу чистить зубы». И вот у нас разговор на протяжении минут 15 продолжался. Потом я уже психанула, говорю, «Ладно, все, не хочешь чистить? Не чисти». И она начала кричать. «Почему бы?» «Потому что я ее не услышала. Она не смогла донести до меня свои истинные чувства словами, потому что ребенок это еще не может сделать. Он может это донести только эмоциями». И вот эмоция в данном случае для нее была крик, плач, истерика, чтобы я наконец-то ее услышала и смогла с ней нормально поговорить, спросить у нее, что ты конкретно хочешь, что конкретно ты хочешь мне сказать. Ее манипуляция удалась, мы с ней пообщались, и в дальнейшем я понимаю, для того, чтобы таких ситуаций не было, мне в первую очередь необходимо пробовать читать между строк, пробовать читать эмоции ребенка. что он мне хочет сказать через свои эмоции. Уже подросшие дети не сразу понимают, что громкий крик в общественном месте считается невоспитанностью. Мы все живем в обществе. У всех есть свое определенное желание, паттерны поведения, но мы все живем в социуме, в обществе, и если бы в этом обществе не было определенных правил, у нас была бы анархия». И это нормально, что в социуме людям необходимо проявляться по каким-то правилам. И, соответственно, некоторые родители грубо и резко обрывают детский плач, а другие вовсе его игнорируют. И то, и другое не относится к корректным методам воспитания, поскольку ребенок должен научиться строить простые причинно-следственные связи. Это значит, что ему не нужно ничего запрещать. Ему не нужно запрещать, орать, кричать – Ни в коем случае это не нужно говорить. Ему нужно объяснять. Твое поведение неприемлемо. Договариваться с ребенком, как именно он будет выражать свои эмоции так, чтобы родители его поняли и услышали. Вот, например, мы с Авророй договорились. Для того, чтобы донести до меня, что она хочет, ей необходимо сесть и спокойно мне об этом сказать. Я обязательно ее услышу. То есть у нас всегда есть возможность донести до своего ребенка какую-то информацию, если мы сами взрослые люди. А если мы вместе с ребенком становимся в эту позицию ребенка и, когда он испытывает злость, начинаем вместе с ним злиться, кричать, орать, то понятно, что в данной позиции ребенок не понимает, как ему правильно реагировать. Все это нюансы воспитания. И, естественно, не всегда так получается. Главное – к этому стремиться, пробовать, выстраивать свою жизнь и воспитание своих детей наилучшим способом. Сейчас мы рассмотрели с вами аркан маг в падении и на дне. Аркан дна будет максимально усиливать аркан падения. То есть, если через первый аркан человек падает на свое дно, это является триггерной ситуацией для того, чтобы он оказался на своем дне. А если ваш первый аркан уже на вашем дне – то, соответственно, вы через какой-то аркан упали в это состояние. Если первый аркан у вас на дне, вы его проработали, он стал вашим сверхресурсом и начинает выводить вас в аркан выхода. Сейчас поговорим про первый аркан на выходе. Первый аркан на выходе будет давать вам умение гармонично заявлять о себе миру. Если вы проработали свою чакру, раскрыли ее, если это ваш аркан выхода уже, то он будет проявляться таким способом. Вы сможете гармонично заявлять о себе. Вы сможете успешно общаться, вы сможете говорить то, что вы думаете, конструктивно воздействовать на других людей с помощью речи. Вы сможете успешно реализовать свой потенциал, сможете продуцировать свои идеи в мир. То есть начинать вербализовать свои идеи, которые возникают в вашей голове. потому что Вишутха у нас отвечает как раз за реализацию идей. Часто с заблокированным первым арканом, с первым арканом в минусе, человек не может воплощать идеи. У него много разных идей, но он их не воплощает в жизнь. Почему? Потому что аркан в минусе, и, соответственно, здесь идет освобождение от общественных стереотипов, проработка вот этого внутреннего страха проявляться. Какие мы здесь делаем проработки? В первую очередь, мы прорабатываем наши детские истории, в которых находим ситуации, где ребенку не давали проявляться, где не давали ему заявлять о себе, говорить то, что ему хочется, где запрещалось ребенку самостоятельно что-то делать. Знаете, маленькие дети всегда говорят в определенном возрасте, где-то с трех-четырех лет «я сам, я сам». Вот как раз в процессе этого «я сам» в этом возрасте формируются границы личности. И если не дать своему ребенку возможность сформировать их правильно, то есть делать все за ребенка, не давать ему возможность самому делать то, что ему хочется, это закроет его возможность проявляться самостоятельно. «Да, ты понимаешь, что ребенок не справится. Так приди, скажи ему, если нужна моя помощь, я тебе помогу». Или просто стой рядом, если ему понадобится твоя помощь, ты поможешь. Но не надо лезть делать все за ребенка, потому что это как раз закрывает его чакру, минусит его аркан. Соответственно, нужно находить именно такие ситуации в детстве, когда вам запрещалось что-то делать, когда ваше мнение было жестко раскритиковано, когда, возможно, какие-то фразы подобные вы слышали. «Замолчи, ты еще молокосос, у тебя молоко на губах не обсохло, что-то на мать орешь». Вот такие моменты, которые закрывают нам горло, закрывают нам нашу чакру, возможность проявления и защиту своей границы. Все эти моменты вам необходимо вспомнить и прорабатывать. Как прорабатывать? Прорабатывать, на мой взгляд, лучшим методом PWS – потому что я считаю этот метод одним из самых быстрых методов для работы с подсознанием. Он включает в себя различные методики – гештальт-терапию, тета-хиллинг и эриксоновский гипноз. Там все – это такая компиляция, методы плюс эзотерические какие-то течения, которые позволяют максимально быстро вытащить травму и проработать ее. Поэтому, собственно, я рекомендую именно методом PWS – прорабатывать все травмы, о которых мы будем говорить. Собственно, я сама это делала методом PWS, хотя до этого много других пробовала историй, но мне PWS только зашел. Поэтому у нас также есть курс по PWS. Мы набираем всегда небольшие такие камерные группы по 20 человек максимум, и я сама веду этот курс. И это раз в 2-3 месяца у нас есть такой курс. Поэтому, если вам захочется потом в своих консультациях использовать еще и PWS, то есть давать человеку максимальный комплекс услуг, где вы диагностируете его проблему и еще помогаете ее решить, то, милости прошу, приходите ко мне на курс. Первый аркан в минусе, в падении, может еще проявляться так, что у человека будет желание решать все голосом. Например, переорать кого-нибудь. И здесь будет важно, чтобы человека было видно, слышно. Потому что у нас есть травма безопасности, которая дает нам вот это желание разорваться, доказать, бунтовать. Вот эти все чувства поднимаются в человеке, потому что есть травма безопасности, связанная с мамой. Вот это его желание привлечь к себе внимание, быть понятым, зачастую выливается в болтливость, в сплетничество, в нецензурную речь, В умение врать или слегка приврать. Человек слышит то, что он хочет слышать, а не то, что, собственно, ему говорят. Когда разговариваешь с такими людьми, у которых единица в падении, иногда тебе кажется, что ты разговариваешь с человеком на разных языках. И это действительно так. Человек тебя вообще не слышит. Он не понимает, что ты ему говоришь. У него какая-то своя правда. Я уже не раз замечала такую особенность у людей с первым арканом. Он не понимает подтекстов, он искажает услышанное в свою пользу. И, соответственно, здесь важно такому человеку работать с тем, чтобы подключить практику молчания, например. Поговорить с собой внутри себя. А что я конкретно сейчас слышу? А про это ли мне человек говорит? То есть немножечко остановить себя в моменте. Это важно. Но это сделать очень сложно, если человек травмирован. Поэтому так важно найти персональные триггеры. Как я уже сказала, на физическом плане будут проблемы с шейным отделом позвоночника. Это может быть эмоциональная неустойчивость. Такому человеку сложно заявить о себе, миру. Какая еще психосоматика может проявляться по магу в минусе? Это различные ОРВИ, различные этиологии – Хронические, инфекционные, воспалительные процессы горла, такие как ангина, повреждение шейных позвонков, как я уже сказала, изжоги, это может быть связанные с манипурой и, соответственно, с нашей пятой чакрой. Стоматиты, воспаления, связанные с ртом, с зубами, проблемы с зубами, сухость губ тоже у нас идет как проблема по первому аркану, нежелание высказывать свои чувства и эмоции, это все тоже минусит первый аркан. Чем больше вы дадите своему клиенту информации о том, как проявляется аркан в его жизни, тем больше возможностей у него будет для того, чтобы это проработать. Очень эффективно помимо проработок PWS еще добавлять поведенческую терапию. Например, изучение иностранных языков. Еще можно отправить человека на курсы ораторского мастерства, учиться выступать на публику. все, где у него есть возможность проявляться и заявлять о себе через голос, вокал, предположим, стараться не критиковать других. Когда у него вызывают определенные чувства, когда ему хочется как-то критиковать, значит, ему нужно задать себе вопрос. «А что конкретно сейчас я чувствую? Почему мне хочется высказаться как-то, что-то неприятное сказать этому человеку, как-то саркастически его задеть?» «Что я почувствовала сейчас?» Скорее всего, там будет чувство униженности, обесцененности, никчемности, потому что здесь затрагивается травма ценности, и, соответственно, тоже с этим нужно поработать. На выходе нам первый аркан, как я уже сказала, дает полное владение своей речью и владение людьми с помощью своей речи. Такого человека нельзя не услышать, такого человека нельзя не заметить. Человек с первым арканом на выходе – будет показывать вам и самому себе, как это, реализовывать в этот мир все, что ты задумал. То есть первый аркан дает реализацию всего задуманного. Прекрасный голос. Опять же, смотря какие еще арканы у нас на дне, в ресурсе, можно уже делать предположение, какие конкретно функции может нести голос для человека. Например, если это 12-й аркан, например, или второй аркан в предназначении или в ресурсе, то это, скорее всего, истории, которые будут связаны с целительскими способностями. Может быть, такой человек будет записывать курс, или, может быть, он будет исцелять голосом, медитации записывать и так далее. То есть нужно смотреть на арканы, которые у человека рядом. Следующий аркан – второй аркан – верховная жрица. В аркане травмы он нам будет показывать отказ человека от своей духовности, от своих способностей. это будет поверхностный человек. Он может не признавать вообще никаких духовных учений. Даже может психологию отвергать, отрицать. Хотя уже давным-давно все доказано, даже учеными доказано, как влияет на нас психотерапия, на нашу мозговую деятельность. Скорее всего, такой человек в минусе будет погрязать в материальных ценностях, в заботах. Если мы здесь рассматриваем чувства ребенка – Как я уже сказала, аркан травмы показывает чувство ребенка, которое он испытывает по отношению к тому, как его мама проявляется к нему. Мы здесь будем видеть историю такого гиперопекаемого ребенка. И, соответственно, в будущем такой ребенок, если это девочка, вырастает и становится такой же гиперопекающей мамой. Почему? Потому что в младенческом возрасте ребенок очень сильно зависит от мамы, он находится с ней в слиянии. Но в определенном возрасте, в 2-3 года, ребенок уже начинает проходить важный процесс, который называется сепарация. Это первая сепарация. Если она не проходится правильно, ребенок продолжает находиться с мамой в таком симбиотическом слиянии, в слиянии с материнской фигурой. И у нас двойка в падении показывает такую гиперопекающую женщину, которая будет все отдавать для своей семьи, отказываться от своей реализации. потому что чаще всего такая женщина удерживает ребенка в симбиотическом слиянии. Почему? Потому что она сама не прошла сепарацию со своей материнской фигурой. И понятно, что из своих дефицитов и нарушений она уже боится строить какие-то близкие отношения с другими людьми и заменяет их на отношения со своими детьми. И поэтому она становится такой гиперопекающей мамой. Гиперопека не есть любовь. Гиперопека – это больше про тревожность. Соответственно, такая женщина по второму аркану в падении проецирует на ребенка свои травмированные части и, соответственно, воспринимает своих детей как часть себя, усиливая вот этот вот симбиоз. На своих детей она накладывает вот это долженствование. «Вы должны нести ответственность за мою жизнь». Примером двойки в падении может служить такой момент, когда, например, родители в разводе И папа не приезжает к ребенку. Такая мама может чувствовать боль ребенка. На самом деле она чувствует свою боль от разлуки с мужем, который является для нее проекцией ее матери. И она как бы перекладывает свои чувства на ребенка. Мне часто пишут такое. «Сын или дочка переживают сильно, что папа к ним не приезжает?» «Сколько лет?» – спрашиваю сыну или дочке. «Три года. Как вы определили, что они сильно переживают?» То есть понятно, что человек перекладывает просто свои чувства на ребенка. И такие мамы это делают постоянно. Почему? Потому что у них у самих не пройдена сепарация, у них у самих не было контакта эмоционального с мамой, потому что по второму аркану в падении таких детей воспитывала эмоционально холодная мать. Скорее всего, и в миссии вы увидите эмоциональную холодность, потому что ребенок как раз-таки испытывал эти чувства. Важно понимать, что слияние – такая психологическая защита, которая стирает границы между мамой и ребенком, когда трудно отделить свои чувства от маминых чувств, определить, где мои, где чувства ребенка. Ребенок злится, мама тут же включается. В слиянии трудно определить также свои желания. Такая женщина, она почему не реализована? Потому что она не знает, что она хочет в этой жизни. Она не знает, чем она хочет заниматься, не знает, какие у нее хобби. Она не знает, чего бы она вообще хотела и как бы она хотела развиваться. Поэтому она отказывается от собственной реализации, потому что она не слышит своих желаний. Такие женщины часто реализуются через своих детей. Вот моя дочка должна пойти на пение и стать певицей, или в театр и стать актрисой, или на каток и стать фигуристкой. Почему? Потому что сама я не реализовалась. И, соответственно, в слиянии, если это слияние уже происходит дольше обычного, то есть дольше двух-трех лет, то контакт между мамой и ребенком неполноценный. Мама не может в полной мере выполнять свои родительские функции. Она не может контейнировать чувства ребенка. Как я вам уже сказала, если ребенок чувствует злость, мама вместе с ним начинает злиться, кричать, истерить и так далее. А мамина задача – контейнировать чувства ребенка, дать возможность своему ребенку прожить эти чувства, принять их, дать ему понимание этих чувств. Я понимаю, что ты сейчас злишься. Да, я бы тоже злилась. Разделить с ним эти чувства. Вот что такое контейнирование – отражать потребности ребенка. Но она не может это делать и быть авторитетом, который создает границы. Почему? потому что у нее, собственно, своих границ нет. Здесь важно задавать себе вопросы. Как я могу себя радовать без того, чтобы общаться только со своим ребенком? Такие мамы очень часто не могут поехать в путешествие одни, потому что они сразу сожрут себя чувством вины. Им надо везде своих детей с собой таскать. Они психуют, нервничают, не отдыхают, но все равно они с собой детей таскают. Вот такой маме надо подумать. Как я могу отдохнуть? Я одна, без ребенка. Как я могу какие-то свои потребности закрыть? По второму аркану это важно. Дальше по второму аркану у нас проходит еще момент, когда человек не принимает свои способности. Когда он очень эмпатичен, когда он владеет потенциальным, скажем так, даром своего рода. Когда он чувствует больше других, когда он видит больше других, но не пользуется этими возможностями. отрицает их, как бы старается закрыться от них. Часто по второму аркану в минусе, в падении или на дне проходит история, где человек отказался от своих способностей. Соответственно, это может приводить к каким-то заболеваниям, заболеваниям мозга, например, таким как шизофрения, к психиатрическим заболеваниям. Почему? Потому что способности есть, их проявление в жизни человека никак нельзя объяснить рационально, И, соответственно, это дает такой эффект, как просто желание уйти от этой реальности. Например, сойти с ума. Еще важный момент для мужчин по второму аркану. Сколько я не делала расчетов, второй аркан в падении нам может давать гомосексуализм, латентный или явный. Второй аркан – это соединение с матерью. Он может нам давать вот это желание отречься, скажем, от своих мужских первичных половых признаков. от своих мужских потребностей и больше переориентироваться на свой пол. И когда я считала гомосексуалистов известных, вот у большинства из них в падении был второй аркан, у 90% точно. И, кстати, у Гитлера тоже второй аркан был в падении, хотя это, насколько я знаю, недоподлинно известно. Но есть такие истории, где Гитлер проходит как латентный или как гомосексуалист. То есть такое может происходить у вторых арканов, у мужчин, в падении. Опять же, все это связано со слиянием с мамой и неприятием своей мужской природы. Если у нас второй аркан на выходе, о чем нам это будет говорить? О том, что человек, скорее всего, начал погружаться в эзотерику, в психологию, в духовные практики, в различные эзотерические учения, в телесные практики или, может быть, в врачевание. потому что по второму аркану у нас проходят еще люди, которые лечат других. То есть второй аркан на выходе дает нам людей, которые каким-то образом исцеляют, морально исцеляют, ментально, физически. Часто по второму аркану на выходе человек принимает свои способности, способности своего рода, осознает, что он имеет эти способности, он может ими делиться с другими людьми. По второму аркану на выходе человек научается использовать эти способности для какой-то материальной базы. То есть у него больше нет вот этой внутренней дисгармонии и внутреннего конфликта по поводу того, как это. Я помогаю людям и, собственно, этим деньги зарабатываю. У второго аркана такое часто бывает. Но если он на выходе, то есть он уже проработан, или вы проработали свой аркан на дне, и, соответственно, сделали это вашим сверхресурсом, и вышли в какой-то другой ваш аркан, то такой человек, как я уже сказала, будет принимать, во-первых, женский род. Он разрешит быть женскому роду, встроиться в свой женский род, примет эту энергию. Он примет маму, если это женщина, то она примет себя в женском теле, она осознает, что для нее это играет важную роль для ее развития и развития ее души. Выход через принятие, как я уже сказала, своей женственности будет для женщин, в том числе и принятие своих способностей, а для мужчин это будет принятие мамы. Да, эмпатия, принятие маминого выбора. Дать разрешение маме быть в своем сердце, прощение мамы, прощение обид на маму и так далее. Следующий, третий аркан – императрица. Как вы уже знаете, императрица, как и жрица – Это наша женская часть. Это связь с мамой. И в падении он тоже будет нам давать отказ от своего женского рода. Отказ от материнства возможен. По третьему аркану в стреле падения девочка будет чувствовать желание отказаться вообще от того, чтобы быть женщиной. По третьему аркану она будет считать себя недостойной материальных благ. Она будет считать себя какой-то не такой. Она может родиться очень красивой. У нее может быть красивая внешность. Хорошая фигура в будущем, но она может считать себя какой-то недостаточной. У меня есть клиентка с третьим арканом в падении. Вот это ее слово, недостаточное. Она произносит его на каждой нашей консультации. Я чувствую себя недостаточной. Это очень похоже на состояние третьего аркана в минусе, третьего аркана в стреле падения. Ребенок чувствует недостаточность». Чувство ребенка в данном аркане, когда он также проходит травматичную сепарацию, похоже на второй аркан, потому что второй аркан нам показывает духовную, ментальную связь с матерью, а третий аркан – более материальную связь с матерью. Здесь мы тоже можем говорить про то, что у ребенка связи с матерью не было и что он не получил достаточной любви от мамы. Здесь обязательно нужно работать с материнским родом, задавать себе вопросы, Что я чувствую по отношению к маме? Какая вообще должна быть женщина? Хочу ли я быть женщиной? Очень хорошая практика для стрелы падения через третий аркан – это выписать все негативные качества или все, что не нравится в своей маме или в женщине, которая играла для вас материнскую фигуру в детстве. Выпишите все, что вам не нравится, и с этим работайте. Какие чувства у вас вызывают вот эти ее качества? потихонечку начинаете присваивать себе себя, потому что когда нам что-то в другом человеке не нравится, то, скорее всего, мы не хотим замечать этого в себе. Часто так бывает. Под тем, что нас раздражает в другом человеке, лежат чувства, которые мы не хотим принимать. Так как ребенок очень зависим от матери, он полностью концентрируется на своих потребностях. И если мама эти потребности не удовлетворяет, то у ребенка складывается ощущение, что он недостоин, что он недостаточно хороший. Ему страшно, он теряет безопасность, он чувствует, что мир небезопасен. Здесь развивается очень сильный гиперконтроль по третьему аркану. Также происходит так, что девочка не хочет идентифицироваться с мамой, не принимает ее как эталон женщины для себя. Хотя для девочки очень важна материнская фигура. Она и для мальчика важна, но для девочки она просто гиперважна, Если нет материнской фигуры, она не знает, как и с кем себя идентифицировать. Вот как раз по третьему аркану в стреле падения она будто бы не хочет себя идентифицировать с материнской фигурой. Или же, например, аркан может быть в ресурсе, потому что ресурс в минусе будет давать нам стрелу падения. То есть это могут быть чувства или поведение в травме ребенка, и, соответственно, через это поведение он будет падать на свое дно. Такая женщина будет чувствовать, как я уже сказала, этот гиперконтроль, постоянное желание все контролировать. Страх быть ненужной, страх быть отвергнутой. Это все тоже нужно прорабатывать, по третьему аркану нужно прорабатывать. Так как ребенок хочет быть нужным и важным, но не чувствует этого, соответственно, он будет выстраивать вокруг себя вот эту броню, через которую вообще очень сложно пробиться. И чем дольше такой человек живет, чем больше взрослеет и не прорабатывает такие свои моменты, тем меньше материальных благ он в свою жизнь привлекает. Ведь если третий аркан на выходе с плюсом, он дает женщине такое состояние, от которого мужчины без ума. Аркан императрица – это аркан, который притягивает мужчин, которые одаривают женщину подарками, цветами и ухаживаниями. Всем. От такой женщины очень сложно оторваться. Сватхистана высокая у такой женщины. Если у вас третий аркан на выходе или у вашего клиента, это говорит о том, что женщина приняла свою маму, она приняла свой женский род, она разрешила себе в принципе принимать. Наша женская энергия – это принимающая энергия. Как раз история про гиперконтроль. Это история про непринятие этого мира. Если у вас третий аркан в падении, то вы не принимаете этот мир, не принимаете происходящее в мире, не принимаете какие-то ситуации, которые происходят. Вы как будто пытаетесь с этим бороться, соперничать или как-то впадать в позицию жертвы. Но если он у вас уже на выходе, вы можете его почувствовать через тотальное принятие этого мира, через тотальное принятие себя, своего женского тела. Это важный момент. Так как третий аркан – это материальный аркан. Здесь мы говорим про принятие своего женского тела. В стреле падения или на дне. Еще раз повторю, что дно – это просто гиперболизированный аркан травмы. Это не принятие своего женского тела, нежелание ухаживать за своим женским телом, за собой, нежелание иметь детей, быть матерью. Это все у нас по третьему аркану проходит в стреле падения и на дне. Если вы выходите через третий аркан, то как раз здесь уже прошла работа с материнской фигурой, с принятием своего тела. Есть даже такие проработки для третьего аркана, их я тоже даю всегда. Вы это можете клиенту предложить, и сами, если это ваш аркан, можете сделать. Подойти к зеркалу, раздеться, посмотреть на себя, заметить чувства, которые вы испытываете в этот момент, и с ними обязательно поработать. Конечно, работаем с историей по отношению к маме, со всеми историями, что вы найдете по отношению к маме. Все обиды, которые вы найдете, нужно прорабатывать. Работа с родом материнским тоже у нас подходит. Прорабатываем разочарование по отношению к маме. Третий аркан – это история материнская, а значит, история принятия. Если у вас, например, не было детей, или вы хотели детей, но не получалось – или вообще не хотели детей раньше, то если у вас третий аркан на выходе, то, скорее всего, в вашей жизни появляются дети. Потому что вы научаетесь как это – любить, как это быть матерью, как это соединяться вот с этой своей функцией женской, которая дает жизнь. Это именно особенность третьего аркана – рожать детей. Если у вас нет третьего аркана – Это не значит, что вам обязательно нужно детей рожать. Вы женщина, вам нужно детей рожать. Нет. Но вот именно особенность третьего аркана такая. Максимальное принятие своих женских функций. Не просто так наше тело наградило нас способностью рожать что-то прекрасное в этот мир. Новую жизнь. Соответственно, если у вас третий аркан есть, это ваша история. Здесь очень хорошо подойдут телесные практики. Различные тантрические практики. Проработки сепарации, все, что связано с мамой, с принятием, с травмами безопасности, все здесь подходит. Если вы мужчина или ваш клиент мужчина, у него третий аркан на выходе, здесь опять у нас проработка матери. Если он на выходе, то, скорее всего, такой человек это все проработал. Если у него третий аркан в падении, на дне все то же самое, что уже сказано, относится к мужчине. Здесь нужно работать с материнской фигурой. Может быть, мама вообще ушла, оставила ребенка одного. Может быть, у них не было контакта. Может быть, мама была занята другими братьями, сестрами, и ему не уделяла внимания. Все, что касается обид на маму, злости, страха, которые вызывала мама, все у нас будет по третьему аркану идти для мужчин в стреле падения и на дне». Так как у мужчины очень много обид на маму, то он может проецировать все эти обиды на своих женщин. То есть женщины в жизни такого мужчины будут всегда во всем виноваты, будут всегда плохие. Они будут обязательно подбирать таких женщин, чтобы на них спроецировать те чувства, которые он испытывал к маме, или попробовать получить от этих женщин те чувства, которые он недополучил от мамы. И, соответственно, что первый, что второй вариант – является не очень удачным, не очень экологичным. Бывает такое что в карте мужчины много третьих арканов ни один не два даже три бывают. это о чем говорит о том что присутствует очень много женского у этого мужчины очень сильно развита женская энергия и он сюда пришел для исцеления своего женского рода вроде как мужчина но пришел для исцеления женского рода каким образом он будет это делать? Опять же, зависит от него. Может быть, он займется какими-то практиками, с помощью PWS будет как-то свой род исцелять и так далее. Но у всех мужчин, с которыми я работала с помощью PWS, у которых есть третий аркан, у всех есть проблемы с мамой. Опять же, зависит от того, как мама проявлялась. Это подавляющая мама или мама отсутствующая. Если третий аркан у мужчины на выходе, Это говорит о том, что он проработал все свои обиды на маму, принял в себе эти женские качества, принял свою способность принимать. И раз третий аркан – это материальный аркан, он будет давать возможность роста и заработка. По третьему аркану это все проходит на лайте, потому что это женская энергия принятия. Если у мужчины есть в карте третий аркан, можно сказать, что он счастливчик, Потому что деньги к такому мужчине приходят очень легко. Особенно если у него на выходе третий аркан. Он может заниматься какими-то творческими профессиями. Такой человек вряд ли будет работать руками. Не будет работать тяжело. Фермером, например, он не будет. Или слесарем. Хотя у меня недавно был случай, буквально пару дней назад. У меня был сантехник в доме, которого я посчитала. Так произошло, что мне пришлось его посчитать. И вот у него две тройки в карте, в ресурсе и в предназначении. И двойка у него в миссии. То есть три-два-три. Три. И первый вопрос, который я ему задала, «У тебя с мамой не очень отношения?» Он посмотрел, говорит, «Ну да, она вообще ушла, и меня воспитывал отец. Они развелись рано, когда я был очень маленьким, и меня воспитывал отец. И вроде с ней уже сейчас типа общаемся». «Я ему говорю, вы общаетесь, но боль внутри есть, и ее очень много, потому что это тоже все ощущалось». Естественно, что он сказал? «Помялся». «Ну понятно, мужчинам вообще сложно говорить о своих чувствах. Их так воспитывают, что чувства мужчины испытывать не должны. Это слабость, а мужчина должен быть сильным». «Когда вы видите мужчину с третьими арканами, и они занимаются, например, сантехникой, но явно не своим делом занимаются». У него социальная задача была восьмого аркана и все пятерки в падении и на выходе. Когда я буду вам про пятерки рассказывать, вы поймете, что его задача не руками работать, а учить, знания передавать другим людям. Еще и десятый аркан сверхресурса на дне, который дает огромное количество денег потенциала для денег. Ну о каком вообще сантехнике можно говорить? Но ну, из-за непроработанных своих уроков, из-за определенных установок и убеждений Из-за того, что душа определенным образом проходит, а человеческое эго сопротивляется прохождению этих уроков, человек до сих пор не там, где должен быть. Но будем держать за него кулачки, надеяться, что все-таки он справится. По психосоматическим заболеваниям у нас во втором и в третьем арканах будут проходить заболевания, связанные со сватхистаной, связанные с нашей женской репродуктивной системой или с мужской репродуктивной системой, различные миомы, эндометриозы, молочницы. Сейчас мы поговорим про четвертый аркан, император. В стреле падения он нам дает состояние неуверенности в себе, отсутствие внутренней опоры, отсутствие структурности, хаос, когда и в голове, и в жизни везде хаос. Но знаете, часто бывает по четвертому аркану в стреле падения, что человек свой внутренний хаос пытается компенсировать идеальной чистотой в доме. Он такой педантичный, он 10 миллионов раз уберется. Почему так происходит? Потому что внутри хаос, в голове хаос. И вместо того, чтобы в голове наводить порядок, он начинает тереть вокруг себя все. У меня есть подруга с четвертым арканом в падении. И вот она педантом была до проработки четвертого аркана. Сейчас нормально. Заходишь, тараканы не ходят, и уже хорошо. Меня в принципе устраивает эта позиция. и ей полегче стало на душе. Так вот, вместо того, чтобы наводить порядок в своей голове, четвертые арканы в минусе, в стреле падения или на дне, стараются вокруг себя наводить порядок. А надо наводить порядок в голове в первую очередь. Это нам говорит о гиперконтроле, о невозможности делегировать полномочия. Почему человек не может делегировать по четвертому аркану? Потому что ему кажется, что если все все делают... то зачем вообще я нужен? Если все все делают, то есть огромное чувство вины. А как это я своей жизнью могу жить и делать то, что я хочу, когда другие люди, бедняки, работают? Это история про невозможность делегировать полномочия из-за страха своей собственной значимости. Отсутствие своей собственной значимости не дает такому человеку реализоваться. Хотя четвертый аркан, как вы знаете, Это аркан бизнесменов. Если он проработан, если он в стреле выхода у вас, и вы его проработали, то вы здесь можете создавать команды, умеете делегировать. Вы очень структурный человек. По четвертому аркану очень хорошо развита манипура, а если он в минусе, то, к сожалению, надо с этим работать. Но опять же, к сожалению или к счастью. Я уже воспринимаю все наши уроки как данность. Пришел человек с такими арканами, значит, работай. Человека по четвертому аркану, если он не проработан, если стрела падения через четвертый аркан, и вы при общении с человеком видите, что он у него не проработан, такого человека лучше не брать на работу в команду, если у вас команда. Почему? На работу можно взять. Это очень хороший исполнитель. Но уверенности нет в таком человеке. У него очень плохо с уверенностью. с опорой внутри себя, со структурностью очень плохо. Поэтому, естественно, здесь вы задумаетесь, нужен вам такой сотрудник или нет. Или отправляйте его ко мне на курсы, пусть прорабатывает четвертый аркан. По четвертому аркану ребенок испытывает чувства, которые будут влиять на его самооценку и на его уверенность в себе, будут подавлять мужскую часть внутри него. Если чувство травмы, то есть аркан падения, у ребенка четвертый, то, скорее всего, в его жизни происходили ситуации, связанные с унижением мужчины, отца или кого-то другого. Шла трансляция неуважения к мужчинам. Мама могла постоянно говорить какие-то неприятные вещи про отца. Отец мог пить. Отец мог даже не то чтобы бухать, в прямом понимании слова «алкоголик». Он мог просто периодически выпивать – Но мама могла это транслировать таким образом, что это очень плохо, у тебя нет силы воли, ты не умеешь собой управлять и так далее. Но, конечно же, чаще всего у ребенка формируется чувство неуважения к мужчине, когда мама транслирует это состояние и когда он сам может наблюдать какие-то такие истории. Он принимает чувство мамы в этот момент. Разочарование в мужчине, страх по отношению к мужчине – и начинает блокировать в себе внутреннего мужчину. У нас четвертый аркан отвечает за взаимодействие с отцом. Уверенность, защищенность, опора – это все взаимодействие с отцом. И если у ребенка этого взаимодействия не было, отец отсутствовал или, как я уже сказала, было неуважение по отношению к отцу, то эти все качества в таком зачаточном состоянии у ребенка. Но душа для этого и пришла. Здесь важно понимать, что если ваша душа пришла сюда с четвертым арканом, значит, вам нужно его прорабатывать. Значит, нужно с этим работать, как с любым другим арканом. Здесь нет ничего страшного, ничего ужасного. Просто работайте, и будет вам счастье. Я знаю, что говорить проще всего, сделать это сложнее, но вы же не просто так пришли на этот курс. Вы пришли помогать себе и помогать другим людям. Здесь у нас проходит такое чувство, как парентификация. Ребенок может взять ответственность за родителей, за папу, например, если он алкоголик. У ребенка часто происходит парентификация, если родители алкоголики, потому что родитель сам не может управлять своим телом, падает, не может дойти или оставляет ребенка в таких ситуациях, в которых ему нужно действовать как-то по-взрослому или даже брать ответственность за этого пьяного родителя. куда-то его тащить, успокаивать и так далее. И ребенок как будто взрослеет раньше времени. Происходит процесс парентификации. И ребенок как будто бы становится над родителем. Он становится родителем для своего родителя. Этот процесс парентификации очень сильно потом мешает жить таким детям, которые становятся взрослыми. Вырастают до срока, потому что они чувствуют постоянно долженствование за жизнь, за выбор своих родителей, за то, как они живут. и так далее. Это очень сложный момент, потому что он сильно портит жизнь такого ребенка. Он создает такие отношения по четвертому аркану, где человек будет становиться в позицию над партнером, то есть если это женщина, она будет становиться в позицию мамы, папы для своего супруга. Чаще папы, потому что по четвертому аркану на дне или в стреле падения у мужчины подавлена его мужская часть, Мы помним про неуважение к мужчине, подавление мужской части внутри себя, подавление воли, опоры, достигаторства, подавление каких-то решений, которые он может сам принимать, самостоятельности. И он ищет в себе такую женщину, в которой проявление мужского будет больше, нежели женского. Его мужчина подавлен, и ему нужна такая именно женщина. Но с такой женщиной он будет постоянно конкурировать, потому что он видит в ней отца, которого постоянно мать унижала и к которому он испытывал, если не отвращение, то чувство жалости. Смотрим дальше. Если у нас четвертый аркан в падении, как я уже сказала, это наша манипура, которая отвечает за социальную реализацию, отвечает за деньги, реализацию в социуме. Манипура у нас располагается в районе солнечного сплетения, в психосоматическом плане отвечает за ЖКТ. за работу желчного пузыря. То есть, если есть четвертый аркан в падении, на дне, если он в минусе, то будут проблемы с желчным пузырем, с селезенкой, с надпочечниками. Могут быть проблемы со средним отделом позвоночника. Вот этот гиперконтроль, взять ответственность за всех вокруг, парентификация, он же так проявляется. Человек берет ответственность за других людей, нагружает себе на средний отдел позвоночника и ходит с горбленным. Все время болит средний отдел у четвертого аркана в минусе. Могут быть проблемы с обменом веществ у четвертого аркана. Также в минусе четвертый аркан дает нам, как я уже сказала, отсутствие воли, нежелание завоевывать себе какой-то социальный статус. У таких людей нет денег, они не умеют зарабатывать деньги, потому что они еще, так скажем, не доросли для того, чтобы зарабатывать. Они не умеют достигать целей, у них отсутствуют возможности накопления энергии, они очень быстро устают. Они не умеют руководить, не умеют структурировать, у них хаос в голове, хаос вокруг них, единственное, у них дома чистенько, у них отсутствует цель и устремленность. Так как они не чувствуют уважения к своему внутреннему мужчине, они не могут уважать и других мужчин. Часто бывает, если четвертый аркан в падении, то такой человек встречает на своем пути алкоголиков. Ему сложно построить карьеру, сложно ощущать себя успешным, потому что травма ценности сильнейшая. Манипура – это наш волевой центр, и он у четвертого аркана отсутствует. Теперь рассмотрим аркан на выходе. Если четвертый аркан в плюсе, соответственно, он на выходе. Это говорит о том, что человек чувствует уверенность в себе, у него есть чувство собственного достоинства, у него есть ясное представление о своих целях. Он умеет структурировать свои цели и создавать структуру вокруг себя и внутри себя. Он умеет достигать поставленные задачи, у него есть целеустремленность. Он формирует в себе опору на себя. У него развитые организаторские качества. Он умеет управлять своими желаниями, ресурсами, и самое главное, умеет деньги зарабатывать. По четвертому аркану, это один из материальных арканов. У нас самые материальные арканы – это седьмой, третий, четвертый и десятый. Человек хорошо умеет зарабатывать деньги. Научился так зарабатывать – значит, выходит в свое предназначение. Он научился быть настойчивым, упорным, упертым. Все это отсутствует у четвертого аркана в минусе. Здесь надо работать над тем, если аркан в минусе или на дне, зачем вы берете ответственность за других людей? Часто по четвертому аркану люди додумывают, а что вот тот человек про меня думает? Таким людям важно одобрение – Важно социальное одобрение или одобрение социально значимых фигур. Соответственно, это не дает ему двигаться дальше, потому что ему важно одобрение или осуждение и вообще мнение других людей. Здесь нужно работать над историями, связанными с неуважением к мужчине. Как мама относилась к папе? Что она мне транслировала? Что чувствовала, чувствовал я по отношению к отцу? Дальше можно вытащить из четвертого аркана перфекциониста. Что я чувствую, когда я постоянно полы натираю, постоянно убираю и постоянно все по полкам раскладываю? Там будет у нас подавление тревоги. Когда человек это делает, он как бы уменьшает внутреннее чувство тревоги таким способом. Откуда эта тревога, нужно тоже найти». откуда этот гиперконтроль взялся тоже нужно покопаться и найти алкоголизм здесь у нас часто проигрывается как я уже сказала у отца или у матери и тоже нужно прийти в эту историю алкоголизма что чувствует ребенок когда его родители выпивают что чувствует ребенок когда видит насилие какое то по отношению к родителям одного родителя к другому часто здесь проигрывается история когда дети видели, как папа бьет маму, и отсюда желание защитить маму. Преобладание и в то же время подавление мужской энергии создает отсутствие опоры. Мы рассмотрели аспект сценария, а есть еще контрсценарий Аркана. Такой человек может самоутверждаться за счет других людей. Все, что у нас идет по травме ценности в плюсе и в минусе, то есть по сценарию и контрсценарию, все может проходить по четвертому аркану. Гордыня и желание подавлять других людей, подчинять, самоутверждаться, обесценивать других людей, обесценивать их опыт. Если вы наблюдаете за собой в такие моменты, где вы обесцениваете других людей, с этим тоже нужно работать. То есть обратите внимание на то, как вы относитесь к достижениям других людей. Также еще по четвертому аркану может проходить озабоченность только материальными вопросами, только деньги, зацикленность только на деньгах, когда для человека деньги, наверное, главную роль играют в его жизни. Вот это тоже у нас будет идти по четвертому аркану в минусе. В стреле падения и на дне. По четвертому аркану мы будем наблюдать трудности с деньгами. Здесь мы спрашиваем – Насколько вас устраивает ваше материальное положение? Хотелось ли бы вам больше зарабатывать? Если да, то работаем с установками, которые есть по деньгам, с синдромом самозванца. Надо поработать по четвертому аркану с различными зависимостями, с неуверенностью, как я уже сказала, с подавлением других людей. Очень тоталитарные люди у нас приходят по четвертому аркану. Когда мое мнение единственно верное, и все, и больше других мнений нет. Это один из сценариев. И здесь, конечно, важно донести до такого человека, что если ты настолько тоталитарен, если ты не придерживаешься того, что у правды бывает две стороны, что у кого-то есть свое мнение, то, возможно, ты просто от чего-то закрываешься, защищаешься. Защищаешься от того, чтобы свою картину мира... которую ты выстроил в голове из психологических защит не разрушить для четвертого аркана в падении и на дне характерны такие болезни как грыжи в спине в грудном отделе язвы калиты камни в желчном пузыре диабет радикулиты расстройство стула все что связано с кишечником любые дискомфортные состояния которые связаны с кишечником с желудком и так далее четвертый аркан Так как он связан с манипурой, блокируется чувством стыда. Стыд – это то, что испытывает человек, который не умеет зарабатывать деньги, не умеет проявляться в социуме. У такого человека будет, скорее всего, такая история, которая не дает ему возможности зарабатывать из-за страха или из-за стыда, что «я зарабатываю деньги, а другие нет». Такому человеку будет страшно называть сумму своего заработка, говорить о том, сколько он зарабатывает. Вот это чувство стыда, которое живет в четвертом аркане, его очень много, и с ним тоже нужно работать. Стыдно проявиться, стыдно, что меня осудят, стыд по поводу, возможно, своего тела и так далее. То есть все, что касается чувства стыда, все это по четвертому аркану мы прорабатываем.